Перечень страхов и симптомов нарушения законов Вселенной. Закон свободы воли. Симптомы нарушения. Слабый иммунитет и проблемы со здоровьем, зависимость от эричных отношений, конфликты с родителями или детьми, долги, финансовая нестабильность, окружающие вас подавляют и пытаются подчинить себе. Отсутствие собственного мнения и зависимость от чужого, панические атаки и нервные расстройства. Страхи. Страх публичного осуждения, страх не соответствия чужим ожиданиям, страх личного осуждения, страх быть исключённым или непринятым обществом, страх потери жизненной стабильности, страх одиночества, страх смерти. Закон притяжения. Симптомы нарушения. Желания перестают исполняться, ничего не хочется, проблемы в личных и интимных отношениях, депрессивное расстройство и подавленность. Страхи. Страх осуждения за получение удовольствия, страх пострадать из-за удовольствия. Установка: отказ от желаемого в пользу нужного. Установка: реализация в своей жизни чужих желаний. Страх быть отвергнутым из-за удовольствий. Закон баланса. Симптомы нарушения. Нет ощущения жизненной стабильности. Конфликты с окружением, проблемы с карьерным ростом. Отсутствие признания ваших успехов. Нервные расстройства и панические атаки. Проблемы с пищеварением. Растерзство пищевого поведения, гнетущие финансовые обязательства, страхи, страх не признания, страх что-то не успеть, страх быть отвергнутым обществом, страх потерпеть неудачу, страх предательства. Закон чувств, симптомы нарушения. Кажется, что ваши чувства никому не нужны. Невозможность понимать чувства других. Отсутствие ярких эмоций и притуплённое восприятие событий. Ощущение, что вас все бросили. Утрата смысла жизни. Потребность проживать болезненные чувства и тяжёлые эмоции. Страхи. Страх того, что предадут наши чувства. Страх осуждения за проявление эмоций. Страх быть непонятым. Страх быть отвергнутым из-за проявления чувств. Страх оказаться ненужным. Страх быть использованным теми, кому вы доверились. Закон причины и следствия. Симптомы нарушения. Результат всегда не соответствует ожиданиям. Всё делаете правильно, но выходит как всегда. Очень сложно изменить жизнь. Постоянные неудачи.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 Симптомы нарушения. Постоянное разочарование. Результат никогда не соответствует ожиданиям. Всё делаете правильно, а получается как всегда. Обиды. Постоянный поиск себя. Вечные споры с окружающими. Страхи. Страх совершить ошибку. Страх реальности. Страх действовать ради достижения цели. Страх будущего, страх оказаться неидеальным. Закон доверия Вселенной. Симптомы нарушения. Чувство одиночества и брошенности. Чувство вины перед всеми. Постоянный поиск своего предназначения. Перекладывание на других ответственности за свою жизнь. Неспособность самостоятельно принимать решения. страхи страх предательства страх быть обманутым страх осуждения страх ошибиться страх разочарования